Римская религия, в противоположность греческой, не только не содействовала развитию художественной и философской деятельности, но подавляла их. Нелицетворенные римские боги не нуждались в художественных изображениях, и когда такие изображения появились, они были встречены первое время с осуждением. Отсутствие всякого творчества, всякой фантазии в сфере религиозной было причиной, что и впоследствии фантазия не развивалась, и римская поэзия, и римская философия никогда не поднялись над уровнем посредственности. Но римская религия, именно потому, что была низведена к обыденным понятиям, была для всякого понятна и доступна. Она удовлетворяла глубоким духовным потребностям простых людей и, благодаря своей простоте и наивности, держалась твердо, даже и тогда, когда греки утратили всякую веру, разрушенную тем самым развитием наук, искусств и философии, которое было призвано к жизни прежде всего творчеством в области религии. Насколько греки остаются недосягаемым образцом всестороннего развития человеческого духа, настолько римляне велики строго самобытным развитием своего духовного уклада. Римская религия не была исключительно и не препятствовала усвоению чужих богов. Уже в самой глубокой древности у римлян распространилось поклонение разным латинским богам, а затем и греческим — Аполлону, Гермесу, Геркулесу, Асклепию, Диане. Религия же этрусков, несмотря на близкое соседство, не прививалась в Риме. Со своими мрачными и злобными богами — подчиненными еще каким-то другим, высшим, со своими запутанными, натянутыми толкованиями числовых сочетаний, она стояла слишком далеко от латинских воззрений. Как ни недостаточно сведений нашей о религии трусков, несомненно, отсутствие в римской религии каких-либо заимствований из нее». В нескольких хотя бы словах мы должны сказать и о земледелии, ремеслах и торговле римской общины, а также о состоянии в ней первоначальных знаний, о письме, счислении времени, потому что земледелие и торговля тесно связаны с внутренним устройством государства и его историей, а состояние знаний и искусства яснее всего определяет уровень умственного развития общества. Италийцы поселились на полуострове уже земледельцами. Сельское население считалось у них исконную опорою государства, и основное звено общины составляли хозяева земельных участков. Когда с течением времени прямые потомки первых жителей Рима утратили большую часть земли, первоначально им принадлежавшей, все жители Рима по сервиевой реформе поделены были, без различия происхождения, на оседлых хозяев и пролетариев, и только на первых были возложены все общинные повинности, взамен чего только им же даны были и полные права. Всякий раз, когда римляне войною приобретали какую-нибудь область, они, можно сказать, вторично завоевывали ее плугом, Или они прямо принуждали жителей слиться со своей общиной, или брали часть земли, приблизительно треть, и заселяли ее своими колонистами. Других даний или контрибуций они не брали. Такие завоевания плугом оказывались особенно прочными. Римляне никогда не заключали мира с территориальными уступками, именно потому что земледельцы были чрезвычайно привязаны к своей земле. История Рима доказывает как нельзя лучше, что сила и государства, и частных лиц всего более основывается на господстве над землей. Величие и силы Рима объясняются непосредственным владычеством его граждан над землею.